Глава девятая. Даже отбитые гвардейцы Таргена не будут специально стрелять по студентам. Хотя особо я не был в этом уверен, да и летящие поверх голов пули могут все равно кого-нибудь достать. — Еще хотите участвовать? Я усмехнулся. — Не уверен, что мы можем отказаться, — сказал Стас, кивая на гвардейцев, наблюдающих за студентами. Гвардейцы держали оружие на готове. Под дождем они в своих перьях смотрелись жалко. А старикан, Тарген Великий, следил за происходящим с огромным удовольствием. Ему это нравилось. Взгляд напомнил мне короля спасителя из моего мира. Тот тоже был добрый и справедливый и знаменитый герой прошлого, который в жизни устраивал такое, что даже у матерых палачей стыла кровь в жилах. Только тогда я бросил ему вызов и победил. А потом получил проклятие. А это еще зачем? Я показал на железа, которую притащил Варк. Это нагрудник, ответил он с недоумением. Зачем? Пулю эта же стенка не выдержит, а весит до хрена. Все взяли? Такая традиция. Предки носили. Я не носил. Минутку! протянул Лин. — А не значит ли это, что... — Не значит. Одно из правил я запомнил. На время соревнования все равны. Среди участников стояли как обычные выходцы из кланов, так и аристократы. Тарген решил повеселиться по полной. И в чем смысл собирать в Академии заложников, если часть из них вполне может погибнуть? Он не боится восстания? Или он настолько стар, что ему плевать? Плохо, что из оружия у меня только бесполезное ружье, которому даже нет пороха. Хотя оно тяжелое и приклад мощный. — Все слушают меня, — сказал я. — Не торопимся, путь сложный. — Но они же нас обгонят. Варк огляделся вокруг. — Их так много. Если мы не успеем, лучше не торопиться, поверь. Зря я ввязался в эту историю. Меня еще ждет веселье вечером, так и с утра сейчас устроят по льбу. — Идемте за мной, — сказал я. Если сдохнете, станете духами, а это скучно, можете мне поверить. Тут очень много студентов, мокнущих под холодным дождем. Сейчас они побегут огромной толпой, но когда полетят пули, часть испугается. Кто-то заляжет, кто-то сбежит, а кого-то, быть может, даже убьют. Суровая в этих краях учеба. Тот мрачный мужик, директор, поднял револьвер и выстрелил в небо. Толпа побежала вперед. Но нам лучше не торопиться, хоть мы и отстаем. Мимо нас пробегали остальные — северяне, южане, островитяне, горцы, мореходы, дворяне и обычные люди, наследники небожителей и прочие. Всего на пару часов они все стали равны. Мы шли через лес, когда где-то сбоку загрохотал автомат. Да, пока стреляли над головами, но летящие сверху пули живо остудили даже самые горячие головы. Очередь не пускала никого вперед. Пули попадали в стволы, ломали ветки. Кто-то закричал, кто-то упал, не знаю, от раны или от страха. «Пригнуться — Пригнуться! — приказал я. Все три человека из моей команды согнулись. Одну очередь дали прямо у нас над головами. Если бы мы стояли, нам бы точно пришел конец. — Что происходит? Стас растерял свою надменность. Руки у него задрожали. — Стреляют! — ответил побледневший Лин и затараторил. Такого никогда не было. Когда я был здесь в прошлый раз, то... Помолчи — Помолчи! Я сел у дерева, сильно пахнущего смолой. Пули разнесли кору, которая посыпалась мне за воротник. Муравьи, бегущие по дереву прямо у меня под лицом, начали беспорядочно носиться взад-вперед. Огонь беспорядочный, но когда лупят из автомата, это не имеет значения. Даже случайная очередь может нас посечь. Но стрелок где-то рядом. Я слышал, как он дергал затвор и менял диск. — Сидеть здесь, — приказал я. — И ждать. Лин! — Да, слушаю. — Дай мне своего предка. — Зачем? — — спросил Лин, но полез в карман. — Только не потеряйте. Я с ним разговариваю, без меня он будет скучать. Он достал круглый, залитый стеклом камешек, внутри которого горела маленькая свеча духа. Я взял камешек в левую руку, а правой взял за ствол тяжелое ружье. С таким мощным деревянным прикладом можно многое сделать. — Выброси меня, — взмолился дух внутри камня. — Он мне надоел. Чем я заслужил это?» «Идешь со мной!» Сказал я, не открывая рта. Дух и так меня понимал. Там, за деревьями, засели гвардейцы. Спереди к ним не подойти. Один сразу меня заметил. «Возвращайся на маршрут! Кому сказано?» Крикнул он и подкрепил свои слова очередью в мою сторону. Пули подняли несколько фонтанчиков земли у меня перед ногами. Но хотя бы не стреляли на поражение. Я чуть отошел назад и обошел их со стороны. Хорошо, что дождь меня скрывал. Теперь время разведки. Я подбросил камень предка высоко вверх. «Сколько их?» — спросил я, когда камень вернулся в мои руки. «А я-то откуда знаю?» — ответил дух. «Так посчитай». Я подбросил его еще раз. «Хватит так делать. Сколько их?» «Двое». — Ну тогда пошли. Гвардейцы в открытых шлемах, украшенных перьями, сидели за поваленным бревном. Один из них целился из автомата, второй смотрел в двойную подзорную трубу или что-то вроде этого. Я тихо подобрался к ним сзади. Усилившийся дождь помешал им меня услышать. — Трусят! — сказал один другому. — Боятся идти. Оба засмеялись. — Сколько нам еще тут торчать? когда тот парень пройдет мимо. Пройти можно только ему. Потом подождем еще пару минут и уйдем». Я размахнулся и саданул гвардейца с автоматом прикладом тяжелого кремневого ружья по шлему. Кажется, я не очень правильно использую громострелы в последнее время. Приклад с треском разлетелся на куски, а я до того, как щепки упали на землю, саданул второго в морду локтем. Он сделал шаг назад. Я добавил еще раз кулаком, а потом снял с него шлем и им саданул по башке первому. Раздался протяжный металлический гул. Оба гвардейца осели на землю, а я разжился автоматом с дисковым магазином и револьвером. У второго еще было две гранаты. Я забрал их. Пригодятся. — Не отдавай меня, — взмолился дух. — Забирай своего предка. Я кинул камешек Лину. — Идем дальше. — Ого, сколько у тебя оружия! — удивился Варк. — Можно мне? — Нет. Лес мы прошли уже без проблем. Как я и думал, мало кто из студентов горел желанием продолжать гонку. Они забились за деревья, не понимая, что случилось и почему по ним вдруг стреляют. Кто-то был ранен. Конечно, не все струсили. Многие кланы часто воюют между собой, но без оружия мало что можно сделать против автоматов. А вот следующий участок намного опаснее. Начиналось болото, а где-то впереди кто-то стрелял из чего-то скорострельного. Впереди поднялось целое облако дыма. Нет, это не дым. Пули летели над головами. Но стрелок может решить пострелить тех, кто рискнет пересечь это вонючее болото, покрытое ряской. «Это пулемет с водяным охлаждением», — заявил Лин. «Поэтому такое облако — это пар и...» Замолчи. — сказал я. — Как бы обойти? — По краю? — Может быть, вон там? Лин показал туда же, куда смотрел и я. Густые заросли могут помочь. Главное — пройти этот отрезок. — Не бесконечные же у него патроны, — сказал я. — Двести пятьдесят в ленте, — тут добавил Лин. — Но я раз пересчитывал, было двести пятьдесят восемь, а в другой раз двести пятьдесят девять. Они там совсем поехавшие. И, посмотрев на меня, он рассмеялся. — Да шучу я! Ха -ха, старая шутка! Пулемет замолчал. «Идем — Идем! Я пошел первым. Холодная вода сразу же налилась в ботинки. Остальные продирались за мной, но Варк вдруг резко вскрикнул и зажал себе рот рукой. «Пуля — Пуля! Я обернулся. — Нет! Ногу вывихнул! Он застонал. Сделал шаг и припал на колено. «Мать его, сука! Как же больно!» «Лин, тащи его!» «Я? Ну не я же! Живо взял и...» «Я понесу!» Стас, про которого я думал, что он где-то отстал, закинул Варга себе на плечи и закряхтел. «Пошли!» Пулемет вновь начал трещать, но нас он не заметил из-за усилившегося дождя. Мы успели добраться до зарослей. Там были двое. Это тот потомок небожителей, что едва меня не сжег. Инжи. А рядом с ним та девушка с разноцветными глазами. Мари. Ее вроде так зовут. Инжи, возьми себя в руки! Кричала она. Нужно уходить! Нет! Простонал он, трясясь от страха. Лучше останемся здесь. Что он вообще забыл в военной академии? Несколько выстрелов и все, он дрожит от ужаса а еще будущий правитель. Но если вспомнить, что он умеет, он может помочь нам прорваться. Надо только привести его в чувство. Павел, вы здесь! Мари увидела меня и бросилась навстречу. — Там вся группа разбежалась, когда начали стрелять, а Инджи... Она показала на перепуганного бледного парня. — Вон там Варк, — я показал на братьев. — У него что-то с ногой, займись им а я посмотрю, что с этим. — Но я не знаю, что делать, и... — Займись его ногой! — повторил я и отдал автомат Лину. — А ты стой на страже! Стас опустил варга на мокрую от дождя траву, а Мари начала над ним хлопотать. Не очень умела, но с таким пустяком справиться. Это не вывих, просто подвернул. Вывихи выглядят иначе. Кому, как не полочу это знать. Инжи смотрел на меня мутными от страха глазами. — Почему они так сделали? — спросил он. — Они же обещали, что все будет хорошо. Обычные соревнования. Почему? Этот взрослый парень, который лепетал как ребенок, меня раздражал. Я опустился пониже и слегка залепил ему по морде. Инжи охнул и взялся за покрасневшую щеку. Истерика закончилась. — Извините. — сказал он. — Я потерял контроль и... — Заткнись и приходи в себя. Твой барьер выдержит пулю? — Какой барьер? — Который ты ставил вчера, когда устроил поединок с тем усатым недоумком. — Не знаю. Инжи встряхнул голову. — Не так сразу. Сначала мне надо сконцентрироваться. Только потратил на него время. Идти еще долго, в том числе через открытое место. А этот пулемет, который вновь начал стрелять, спутает нам все карты. Придется заняться им сразу, а потом двигаться дальше. Помоги Варгу! Без всяких церемоний я толкнул Инжи в спину. Над пострадавшим Варгом уже столпилась куча людей, а я двинулся к пулемету. По сторонам стрелки не смотрели, их тоже двое. Два гвардейца стояли у здоровенной машинки на двух колесиках, которая больше напоминала пушку. Только ствол был тоненьким. Жуткий громострел. Такой, кого хочешь, остановит. С этого холма видно все хорошо, особенно лес, где засели притихшие студенты. — Больше не лезут, — сказал один. — Сколько мы еще ждем? — Ты раз не слышал, должен победить небожитель. Именно тот, кто нужно. Пока он не пройдет, мы здесь. А кто пройти не должен, тот там и останется. Он показал рукой в сторону леса. У края болота лежал человек в студенческом мундире. Кажется, причины этой пальбы явно сложнее, чем причуды выжившего из ума старика. Это на меня такая охота? Не знаю, но это не имело значения. Мне нужно пройти дальше. Я толкнул в спину того, кто целился из пулемета. Тот навалился на оружие, и адская машинка скатилась вниз с этого холма. Пулеметчик полетел за ней следом, кувыркаясь и гремя своими стальными доспехами, пока не плюхнулся в болото. Другой при виде меня потянулся за револьвером на поясе. Я с размаха пнул его в голову. И он слетел следом. Так, теперь можно идти дальше. Там поля, еще одно открытое место. Если нас там не ждет еще что-нибудь. Варк стоял на одной ноге, опираясь на Стаса. Остальные толпились вокруг него. Ко мне навстречу вышел Инжи. Там еще стреляют. Он показал куда-то в сторону. Нам идти мимо, но я могу сделать барьер. Хороший выдержит пули. Делай. Вот только он замялся. Я прошу сохранить в тайне, что вы сейчас увидите. Он достал из кармана мундира синюю коробочку из гладкого полированного камня с золотой гравировкой на крышке. Внутри нее лежало три стеклянных пузырька, в которых была налита какая-то маслянистая бесцветная жижа. Она немного светилась. Что это? спросил Лин. Инже, тебе нельзя так часто это пить, сказала Мари. Ты же говорил, что это нужно сделать. Инже открыл один пузырек, выдохнул, как заправский алкаш перед рюмкой самогона, и одним глотком выпил. Кажется, это что-то очень крепкое. Распарин так побледнел. Но свечение из его глаз, которое я видел зрением духа, стало намного сильнее. «Поближе ко мне», — сказал Инжи. «Голос намного тверже, чем раньше». Мы столпились рядом с ним. Стас подтащил на себе варга, который все еще не мог ходить. Инжи вытянул перед собой руки. Сначала я подумал, что ничего не изменилось, но капли перестали литься на нас сверху, хотя дождь продолжался. Вода просто стекала по бокам прозрачного купола. Ветер больше не дул. И, кажется, даже дышать стало труднее. Купол закрыл все, даже воздух. Инджи пошел вперед, а мы следом, стараясь не касаться стенок почти невидимого купола. Еще один опасный участок. В купол ударились несколько пуль. Раздался звук, будто кто-то бросал камни в очень толстое стекло. — Оно выдержит? — спросил Варк. «Выдержит!» Купол выдержал. Гвардейцы перестали стрелять. Они говорили, что должен победить небожитель. Они ждали инжи. Же? Они же говорили про кого-то из них. В любом случае, даже отбитый идиот не станет связываться с человеком, способным на такие штуки. Интересно, если Павел Громов умел отбивать огненные шары, то смог бы он поставить такой купол? Надо бы потом проверить. Мне это пригодится. Мы уже близко к финишу. Стрельба позади нас стихала. Все веселье наконец закончилось, осталось только пройти за те деревья. Победа? Нет, так просто не бывает, судя по торопливым шагам позади нас. О, как любезно с твоей стороны, Инже, проложить мне дорогу. Раздался голос позади меня. Я его вспомнил. Это тот парень с тонкими усиками который вчера участвовал в поединке против Инжи, один из потомков небожителей. Он явно хотел успеть к финишу первым. Он подготовился к соревнованию лучше всех, судя по дождевику и высоким сапогам. На нас Усатый не смотрел, только на Инжи. «Что тебе нужно, сирт? – спросила Мари. «Пройти на финише и получить заслуженную победу». Он будто удивился. «Странный вопрос». Неужели вы подумали, что я собираюсь проиграть? Тогда вы меня плохо знаете. Этот сирт смотрел только на Инже, будто нас не существовало. А еще он собирался отобрать у нас победу. Убивать за это я его не буду, но проучить могу. Мы же равны, пока идут соревнования. Хм, хочешь отобрать у меня победу, Инже? Сирт недобро усмехнулся. Не советую. — Ты же трус. Я вообще удивлен, что ты забрался так далеко. Так что сделай-ка мне одолжение. — Отвлеки его! — шепнул я Инже и начал медленно отходить в сторонку. — Просто свали с моего пути! — закончил Сирт. — Нет! — ответил Инже. Мы не проиграем. — Сирт, отвали уже от нас! — добавила Мари. Мои парни разумно помалкивали. Инжи снял барьер и легко оттуда вышел. Сирт на меня так и не смотрел. — Мне придется преподать тебе еще один урок, — сказал Сирт и с удивлением посмотрел на Инжи. — Ты что, выпил это дерьмо? Ты идиот! — Свали уже отсюда, Сирт! — Нет уж! Сирт бросил в Инжи копье света, которое искрило, пролетая через капли дождя. Тот опять вернул барьер, так что никто не пострадал. А я уже спокойно подошел к этому усатому Сирду. Наверняка у него тоже имечко, которое не выговорить. «Эй, ты!» Он, наконец, меня заметил. «Или отойди, или я разрежу тебя на две части!» Он вытянул руку, и в ней появился меч с красным лезвием. Моя ладонь зачесалась, будто Корнифекс мечтал сразиться с этим усатым и попробовать его крови. Но я поступил проще. Я подскочил ближе, взял его за правую руку двумя своими и повернул ее в нужную сторону. Палачи хорошо разбираются в вывихах. Раздался громкий хруст, и меч исчез. Сирт посмотрел на меня, побледнел, потерял сознание и рухнул в траву. — Ты его убил? — спросила Мари. — Нет, полежит и оклемается. Я вернул ему сустав на место. Но нас он беспокоить не будет. — Ну что, кто там собирался победить? — Мы, конечно, — отозвался Варк. — Ты победил небожителя. Никогда бы не поверил, если бы не увидел. — Офигеть! Все видели? Дождь стих, и на небе наконец-то появилось солнце. Мы спокойно дошли до финиша. Кто-то из студентов плелся далеко позади нас, боясь обогнать. Варк так преисполнился важностью момента, что слез с брата и сам хромал до полосы, нарисованной белой краской, прямо на траве. Вышло не так торжественно. Таргину Великому не было до нас дела. Он опять тот древний старик, который сидел у себя на помосте. Свечение ушло, он не видел ничего. Да и про стрельбу, похоже, забыл. Он, кажется, спал. К нам шел директор и куча каких-то дворян. — Вот и победитель! — объявил директор. — Лорд Индр... Инжир... Лорд Дерайга победил на сегодняшних соревнованиях. Дворяне обступили Инжи и начали поздравлять. — Слава победителю! Молодец, Инжи! Кто бы еще справился, как не ты! — Где главный приз? Отдайте его победителю! — Эй! — возмутился Варк. — А как же мы? «Мы же победили!» — добавил Лин. «Но почему? Он же сидел и плакался там, в кустах!» — сказал Стас, красный от злости. «Пока Громов делал всю работу!» Мари не сказала ничего. Ей тоже не досталось внимания. Толпа продолжала поздравлять победителя. На нас им было наплевать. Как и Таргину Великому, который, похоже, вообще забыл о всем.